АННОТАЦИЯ Я планировала держаться от драконов подальше, но вместо этого стала ассистенткой одного из них. Лорд Аданарн Кейнер – злодей, каких поискать. Умный, целеустремленный, намеренный любыми способами захватить власть в Империи. От такого не сбежишь, и наш подписанный кровью контракт вынуждает меня помогать монстру во всем. Но что, если простой, ручной целительницы и незаменимой ассистентки ему мало? Что, если однажды дракон захочет меня полностью?